Глава 10 Молоко и печенье. Мои руки ухватили что-то грязное, маленькое. «К не ходи, точно мышь!» Отбросив в сторону комок, вскочила на кровати и, чтобы никого не напугать, очень тихо позвала Агафона. «Что ты визжишь, негодница?» донеслось из угла, куда я зашвырнула предполагаемую мышь. «Больно-то как!» Последние крохи магии истратил. В сон впал, чтобы не уйти за грань. Как же я был рад, проснувшись, почувствовать, что в дом вернулась кровинушка, хозяюшка. И что я вижу? В моём доме новый домовой. Куда дело лопоточек? Нету его более. Погибну!» Взвыл комок, и ретиво так вскочив, кинулся ко мне, завывая, вцепился в волосы. И тут от испуга уже я громко закричала. Чего кричала? Претендент на место домового и больно-то не сделал. От неожиданности, наверное, взвыло сиреной. Комок сам испугался, отпустил меня и упал прямо в руки. «Что случилось, сестра?» В двери заколотил Лукьян и тут же их распахнул. Мимо его ног проскочил барсик, а перед моим лицом завис агафон. «Сон страшный, пожар!» приснился. Я махнула рукой. «Извини, что напугала, Лукьян. Иди спать. Завтра рано вставать, козу доить. А ты её подоил вечером?» «Сон плохой». Братец запустил руку в волосы. И тут я заметила, что в другой он держал молоток. «Желаете молока козьего согрею? Да, подоил, как без этого? Курицу строил с петухом. Оглядятся, приживутся и начнут яйца нести». «Нет, ничего не нужно. Сейчас подышу возле окна воздухом, да спать лягу. Иди. Надеюсь, что детей не разбудило своим криком». «Я проверю их. Если что, молока налью». лукян прикрыл дверь. «Что это?» — Барсик потыкал лапкой в тёмный комок. Луна на небе в эту ночь была яркая и небо светлое. «А это мы сейчас у Агафона спросим». Я перевела гневный взгляд на домового. «Друг мой любезный, кто это? Чего молчишь?» Агафон насупился. «Барсик, ты только представь, здешний домовой последние силы берег, дожидаясь хозяев, в спячку впал, проснулся, а лапти-то нет». Мы вдвоем с котом осуждающе посмотрели на Агафона. «Мы его подобрали, мурр. «Обогрели, с собой забрали, а он...» — негодовал кот. «А что я? Да без меня бы вы пропали. Не бывать двум домовым в доме. Сильный всегда выживает слабого». «Барсик, как думаешь, а в нашей квартире был домовой?» Я задумчиво смотрела на Агафона. «Точно не было. Я бы знал», — ответил тот. «А может, тогда он и в этом доме не нужен?» «Буариня, ты что, смилуйся! Как без домового? Этот мир не ваш, он совсем другой!» Похоже, Агафон что-то придумал, так как сменил тон с жалостливого на поучительный. «Без магии и меня вам не прожить!» Видя, что не проняло, упал на колени рядом со мной. «Простите, смолодушничал!» Подумал, что раз почернел и почти развалился, то и домовой не очнётся. «Агафон!» — строго произнесла я. «Да, да, я хотел быть единственным хозяином дома, тем, кого ты будешь любить и баловать», — признался он. «Простим?» — подмигнула коту. «Даже не знаю», — протянул Барсик. «Молоко на него переводить». Не успела моргнуть глазом, как по кровати катался клубок из двух друзей. «Пошумели и хватит!» — разогнала Драчунов. «Агафон, я понимаю, что раньше у тебя была тяжёлая жизнь. Барыня не любила и не кормила. Но ты пойми, моей любви хватит на всех. Не нужно никого выгонять. Софья Павловна больше никогда не станет прежней». «Понял!» — улыбнулся домовой. «Где лапать Цел?» — поинтересовалась, смотря на старого домового. Цел землю закопал в огороде, сейчас принесу. Агафон исчез и через минуту вернулся. Какой дырявый и грязный, говори, что нужно делать? Возьми его в руки и пригласи домового в дом жить, проинструктировал Интриган. Я сделала как и требовалось. Ничего не произошло, хотя когда мы заселялись сюда с Агафоном, тоже ничего не произошло. Домовой тогда выхватил лопаток и спрятал его за печку. «Неси воду и ткань, будем приводить несчастного в чувство». «Он и сам через время придёт. Ритуал привязки произошёл. Сил наберётся, очнётся, назовёт своё имя». «Вот он будет удивлён, что ты его видишь», — хихикнула Гафон, ставя тазик на стул. Купание много времени не заняло, тем более что виновник происшествия вовсю помогал. Одежду снимать не разрешил, Мыли так. Через пять минут вода была тёмной, а укутанный в белую ткань новенький или старенький домовой открыл глаза. Я как раз аккуратно мыла лапать. «Очнулись? Как я рада! Будем знакомиться. Софья Павловна Тополевская. А вас как зовут?» Благообразный старичок небольшого роста шмыгнул носом. Неужели собирался реветь? «Спасибо, что спасли!» — начал он. «Слышал я о видящих, но встретил впервые. Пахом я!» «Очень приятно. Вам лопоток починить? Я на первое время могу ткань скрутить жгутиками в местах разрывов». «Нет, чинить не нужно. От вашей заботы и любви он сам восстановится». Слеза скатилась по его щеке. «Агафон, молока и печенья, будь добр!» Через полчаса... Я смотрела на бодрого, совершенно седого пахома с бородой, усами, бакенбардами и аккуратными волосами, зачесанными назад. Он чем-то был похож на Деда Мороза, благообразный старец в простой серой робе и штанах. «Благодарствую, барыня, за угощение, за спасение, от служу верой и правдой, и мальца пришлого на ум наставлю. Нечего меня наставлять». «Мне годков не 10 а 110 возмутился Агафон. «Друзья, спать хочется, мочи нет. Давайте завтра поговорим. Надеюсь, печь не будете разносить по камушку? Оба лаптя уживутся?» Зевая забралась под простынку. «Госпожа, не беспокойтесь, вы нас редко будете видеть и слышать», — заверил пахом. И они вдвоём скрылись из виду, не забыв забрать тазик. «Барсик, останься со мной», — засыпая, положила руку на урчащего кота. «Останусь, спи». На первом этаже что-то тихо звякнуло. Похоже, кто-то таз на пол уронил. «Не будет нас слышно, как же», — засыпая, пробубнила я.